Глава десятая. «Чужая кровь». Бойцы, перезарядившись, некоторое время переводили взгляд с дока на простреленного робота, который продолжал мелко подрагивать. Наконец, Сагитай тяжело вздохнул и махнул автоматом, подзывая за собой. Троица подошла к огромному, почти трехметровому существу, которое значительно похудело а человеческие кости сильнее выступили через кожу. Сагитай включил камеру на телефоне. «Так ты у нас разговаривать умеешь?» Несколько голов выдвинулось из пазов. Даже не пятнистые, а какие-то бледно-коричневые, они выглядели мертвыми. Мужские и женские лица выглядели примерно одинаковыми, лысые. Без растительности на лице, без выражения. Они тускло смотрели, кто сверху вниз, кто снизу вверх на человека. «Имя-то у тебя есть? Существо!» Сагитай с камерой принялся обходить корпус танка. Лица, покрытые коричневой слизью, смотрели на него, выдвигаясь из пазов. «Сага, я пойду машину пригоню», — сказал Яков. Вероятно, он уже насмотрелся на вызывающие рвотные позывы биотанк и втайне радовался поводу уйти с этого места. «Давай», — согласился Сагитай и снова переключился на объект. «Говори, как тебя зовут?» «Не помню», — многоголосо отозвалось существо. «Кто ты хоть знаешь? Что ты? Зачем ты?» Продолжил допрос боец, заканчивая круг вокруг волдарница. Я часть целого, я целая, вы части, ты часть. Ты должен быть целым. Страшным хором ответило существо. Нет, не соглашусь, ответил сагитай. Кто тобой управляет? В это время. Освещая фарами безобразный шар, подъехал Яков и включил сеанс связи с шефом, транслируя видео происходящего. «Кто твой босс, шеф, командир?» — задал вопрос Сагитай. «В это время в Москве на мониторы десятков центров Транслировался диалог крепкого вояки с автоматом, бесстрашно ходящего вокруг обезображенного и лишенного конечностей волдарница. Худных, получив картинку, сам нажал кнопку ретрансляции видео на другие стратегические центры, как на Министерство обороны, так и на научные центры. «Я тебя сейчас взрывчаткой обложу и канистру с бензином сверху поставлю, чтобы горело ярко-ярко, или гранату в каждую башку запихаю, чтобы контузило. Говори, кто командир, цели, задачи», — Пригрозился гитай. Он и не рассчитывал, что танк испугается, но показать, что они могут что-то с ним сделать и имеют определенную власть, было не лишним. «Мы несем единство», – выдохнуло существо. Сагитая передернула. «Хорошо. Кто командует парадом?» – переспросил боец. «Старший брат. Наш брат. Твой брат». Сагитай покачал головой. Он знал, что пытать их бесполезно, а умственные способности или их полное подчинение интересам распространения колонии – Делали диалог с ними в неинтересующих их направлениях бесполезными. «Хорошо. Ты хочешь, чтобы я стал вашим братом?» «Да». Головы с надеждой потянулись к нему. «Что нужно сделать?» «Принять братство». Голоса Волдарница стали четче и как будто более индивидуальными. «Это блаженство». «Это все. Я дам тебе одного брата», — немного поразмыслив, сказал Сагитай. «Если он примет это ваше братство, то ты скажешь, где твой старший брат, чтобы мы сами могли найти его и обсудить интересующие нас вопросы. Договорились?» «Я не знаю, где он может быть, но новый брат скажет тебе, если захочет. У нас нет секретов друг от друга». «Ладно». Сагитай подошел к стоящему рядом Трофиму, который в свете фар продолжал пялиться на существо. «Вот этот подойдет?» Головы повернулись в сторону Трофима и застыли, пытаясь определить его изнутри и снаружи. Внезапно лица исказились гримасой отвращения. «Это враг! Враг! Враг!» Валдарнеец истошно замотал головами, высовывая языки и шипя пузырящейся слюной. «Ух ты!» – изумился Сагитай и, не оборачиваясь, крикнул в сторону Якова. «Ты слышал?» «Я – да, но камера нет», – отозвался он. «Погоди, не убегай!» – обратился Сагитай к танку и рысью бросился к машине. Нырнув в салон... Он обратился к уже переключенной камере со стороны экрана, где было видно лицо его начальника, осунувшегося и посеревшего. «Шеф, картинка была?» «Да, боец, была. Звука недостаточно. Тебя сейчас все смотрят и слушают. Говори». «Урод, видели?» — задергался. «Я ему дока предложил в братство в порядке эксперимента». «Так его перекосило так, как я еще не видел. Говорит, что это враг, понимаете?» Возбужденно проговорился гитай. Его пластиковая маска, опущенная на лицо, запотела от дыхания и перепада температур. На улице уже было прохладнее, чем в машине. «Да, теперь понятно. Хоть что-то для нас полезное. Давай, раскачай его еще, сколько сможешь». «У нас вертушка появилась, беспилотники над вами работают, окрестности просматривают насколько возможно. Плюс-минус пару километров от вас все чисто». «Понял, шеф, выполняю», — обрадовался Сагитай и выскочил наружу. Через мгновение он уже стоял рядом с мертвецом. «И чем он тебе не угодил? Что он тебе сделал? Почему враг?» спросил Сагитай волдарница. Чудовище смотрело на Дока так, словно было ошарашено его существованием. «Чужая кровь!» «Минуточку!» — не сдержался Сагитай. Он снова опрометью бросился в кабину, где Яков опять перевел камеру на другую сторону планшета. «Шеф! Оно говорит! У Дока чужая кровь!» Возбужденно прокричал Сагитай. «Молодец! Боевого робота, считай, оправдал! Давай дальше, пока горячо!» Подбодрил шеф. Статус Голубоглазого в его среде взлетел до небес. Ведь именно его люди поднимают со дна такую информацию, которую не могла бы достать ни одна из других служб. Именно его люди могут вплотную стоять и с мертвецами, и с гнусом. Вот так разговаривать с волдарнийским танком, от которого никто не слышал ничего, кроме содрогающего психику адского рева. Глаза шефа блестели искрами успеха и удачи. Именно сейчас ученые со всех утопленных в земле, перенесенных с поверхности лабораторий, бросились за образцами и работами по несуществующей официальной науке некробиологии. «Именно сейчас они начинают искать зацепки в тех материалах, которые добыты большей частью его департаментом». Пальцы Голубоглазого забарабанили по столу, но он тут же взял себя в руки и замер, уставившись на экран, в котором жуткое существо из человеческих тел, зомби и его боец стояли в свете фар. «Так, бродяга!» Уже с улучшившимся настроением обратился к биотанку боец и открыл уже было рот, чтобы продолжить допрос, но внезапно Яков постучал рукой по крыше машины, привлекая его внимание. Сагитай метнулся к нему. «Шеф говорит, отряд противника сюда движется. Альфа-Гнус, они его называют, бывшие военные, вооруженные, в броне, организованные». Вертолет вылетел, но неизвестно, кто раньше прибудет. «Ага, понял. Валим?» «Нет». Яков протянул ему одноразовый шприц, уже распакованный. «Говорит, взять кровь у дока и впрыснуть танку, потом сваливать. Они с беспилотника наблюдать будут». «Понял». Сагитай метнулся было к доку, но тут же кинулся обратно к машине. «Так». «А ты что, так и будешь тут жопу греть? Пошли!» Яков спохватился, кивнул и выскочил вслед за Сагитаем, держа в руках гранатомет. «Откуда брать-то?» Вытягивая одну руку мертвеца перед собой, растерялся Сагитай. Вен не было совсем. Более того, они ввалились внутрь. «У них вообще кровь есть?» «Есть у тебя кровь, док!» Обратился он к зомби. «К-к...» Сосредоточенно, глядя в глаза Сагитая, повторил Трофим. «Давай из шеи. Там артерия. Может, осталось что-нибудь?» Предложил Яков, приподнимая голову ученого за подбородок. «Нет там ничего. Давай из сердца, что ли?» Чувствуя, как утекает время, заторопился Сагитай. «Давай. Раз, два, три...» Шприц воткнулся прямо через одежду в грудь Трофиму. Тот удивленно посмотрел на торчащий из груди пластик и попытался левой рукой вытащить его. «Тихо, тихо, тихо!» – успокаивал его Яков, придерживая руку. Трофим посмотрел на Якова и замер, доверившись голосу. Сагитай тем временем тянул шток, медленно вкачивая густую жидкость в шприц. «Хороший док, настоящий мужик, настоящий ученый», — продолжал наговаривать Яков. «Все для науки, все для победы». Пять кубиков шприца заполнились черной густой жидкостью. Сагитай вытащил иглу. «Так что, говоришь, таких не берете в братство? А ему и не надо, у него свое есть», — победно показывая шприц, сказал Сагитай. Волдарниц как будто никак не среагировал на шприц, разве что прикрыл глаза. Разом на всех головах. Сагитай подошел вплотную и дулом автомата потыкал в грубую, неизвестной толщины и, очевидно, очень прочную шкуру танка. Затем достал нож и с усилием воткнул позади одной из голов прямо за костяной воротник. Нож вошел всего сантиметра на два, но на его конце показалась капля коричневой жидкости. Сагитай тут же воткнул в разрез тонкую иглу и нажал на плунжер. Шкура вокруг иглы затянулась почти моментально, и когда он закончил впрыск, уже не смог вытащить шприц обратно. Итак, сойдет. Поехали!» – скомандовал он. Спешно запихав дока на заднее сиденье, они тронули в путь. Дорога лежала обратно. Нужно было доехать до поворота, где они свернули в деревню, и повернуть налево, продолжая главную. Там, меньше чем через полкилометра, был мост через реки Вить и Десну, которые в этом месте протекали близко друг к другу. «Интересно, как они узнали, что мы тут?» Раздумывая вслух, спросил Яков, поворачивая налево. Альфа-гнус который?» — понял мысль напарника Сагитай. «Ну да». «Они же вроде все на электромагнитных колебаниях работают. Может, чувствуют друг друга на расстоянии?» — предположил Сагитай. «Ага», — согласился Яков. «Опа! Дорога кончилась» и в свете фар они увидели то, что должно было быть мостом через реку Вить. Моста не было. Он был разрушен или осознанно подорван, возможно, этими же самыми диверсантами, которые погибли сутки назад, чтобы прервать автомобильный поток гнуса. Сагитай вздохнул и потянулся к планшету, который обеспечивал их связью с шефом. «Шеф, моста нет!» Мрачно доложил Сагитай. Как нет? «А, а. В голосе послышалось разочарование. Сейчас нигде мостов на эту сторону нет. Все взорваны. Понятно, буркнул Сагитай. Спрашивать шефа, что делать, было глупо. Конечно, его ответом будет выводы с крепкой перчиной сверху. Выкручиваться. Отбой? Нет. «Погоди, новая информация». «Птички видят. Альфа-гнус. Восемь единиц заходят с северо-востока на деревню. Заглушите моторы, не отсвечивайте. Связь держите на готове. Чем сможем, тем поможем. Убрать их надо. БР вытаскивать. Наделали вы делов». «Так», — открыл рот Яков, чтобы объяснить ситуацию. «Знаю, знаю». «На записях все видно, но воякам же не объяснишь. Они на этих БР молятся. Мы, правда, тоже, но док важнее. Робот что? Штамповка, хотя дорогая и редкая. А док у нас единственный, так что все оправдано. Теперь отбой. Из машины никуда. До связи». «Есть до связи», — отозвался в уже выключенный канал Сагитай. Яков заглушил двигатель и погасил фары. Сумерки сменились полноценной ночью, которая в это время приходит раньше. Небо очистилось. Похолодало. Постепенно слух начал различать плеск воды в реке, легкий шум камыша, поскрипывание деревьев. Насколько было видно, пока у них оставалось освещение, здесь все еще было зеленым, стало быть, гнуса тут не били. До остроушек было километра полтора. В теории, если Гнус выберется на открытое место и если у него есть приборы ночного видения, в инфракрасном спектре он разглядит горячий двигатель машины, хотя, возможно, он видит лучше, чем приборы. Волдарнийца же обнаружил Трофима за железными воротами гаража. Минуты тянулись долго в темноте и тишине. Что сейчас делает Гнус? Осматривает обрубки биотанка? Ищет их следы? А может, уже подбирается в полной темноте к машине, и через мгновение в машине вылетят окна от автоматных очередей? «А почему он Дока не принял?» — нарушил тишину Яков. «Та баба же вроде запала на него, целовала даже». Сагитай обернулся на ученого. Тот сидел, тупо уставившись в кресло перед ним. Никакого проблеска мысли. «Может, и не поняла, что он того, мертвец. Она же еще как человек думала. Имя помнит свое. Вон позы лепила. А этот ни одного имени не вспомнил. Хотя голов там штук двенадцать понаруже только. А руки и ноги, считай, чьи тогда? Еще не пойми, сколько человек». «Хоть один да до имя должен помнить», — негромко ответил Сагитай. «С другой стороны, радиация от него запредельная, наверное, это тоже влияет». «То есть они вроде как уже более того мутировавшие, а она вроде как еще не все поняла, получается», — сформулировал Яков. «Или не все человеческие мозги изжила», — предположил Сагитай. Вдалеке послышался шум вертолета. «О, летит!» — поднял указательный палец вверх Яков. В темном небе был слышен специфический подсвистывающий рокот штурмового вертолета. Световых сигналов на нем не было, поэтому Яков, с чьей стороны звук доносился отчетливее, изо всех сил старался разглядеть что-либо в небе даже через установленный на его шлем ПНВ. Но все было тщетно. Засветился синим экран планшета, требуя связи. Сагитай незамедлительно нажал на кнопку. «Так, бойцы, сначала хорошие новости. Лодку мы вам нашли. Метрах в трехстах выше по течению, привязана к камышу. Теперь другие новости. Гнус забился по домикам». Вертушка его не видит, но раздачу организует, если он к вам двинется. Вертушка вечно висеть не может, поэтому быстро налаживайте переправу и на тот берег». «А машина?» – спросил Яков. «Если сможешь машину в лодку погрузить, грузи, но она двухместная. С той стороны населенный пункт Чернацкая. Подберете, что по душе и продолжите выполнять задание. «Других вариантов не вижу. Что по обстановке у вас?» – спросил Худных. «Вроде спокойно все, шеф», – ответил Сагитай. «Ну и чешите быстрее, пока все спокойно. Если угнуса ПЗРК найдется, могут и вертушку сбить. Потом вами займутся». «Так он что, за нами охотится?» – сделал открытие для себя Яков. «Нет, блин, за бабушкой моей». У них тут разделение примерно просматривается. Гражданский гнус – это живучее мясо. Его высылают для раскрытия огневых позиций. Танки – это танки. Гнус прорыва, без поддержки не ходит. И альфа-гнус – спецназ, работающий расчетливо и грамотно. Часто является поддержкой биотанка. Русскоязычные все – Из «Альфа-Гнуса» всего смогли уничтожить сотни три, не больше. «Так вот, как ваш танк умудрился в одиночку на вас выйти, непонятно. Но это его отряд прикрытия или отряд зачистки. Они сейчас все свои тылы переворачивают, выковыривают нам и бойцов, и технику из гнезд, лишают корректировщиков и разведки. Так что тормозить вам нигде нельзя». Шеф тяжело вздохнул. Они уже к дубне подошли, что под Тулой. Новость была ошарашивающей. «Да как?» — непроизвольно вырвалось у Якова. «Вот так, Яков, вот так. Китай своих стратегов воздух поднял. Наши туполевы, считай, 200 самолетов у них с полными бомбовыми загрузками, работают без перерыва. Крошат с воздуха без остановки, но толку чуть». Примнет, подпалит, а те снова лезут. Понимает, что и к нему придут, поэтому и вмешался. Гнус по нескольким направлениям пробивается. На все огневой мощи не хватает, а ядерными нельзя только хуже будет. Генерал у него где-то сидит. Вычисляем, но пока нет результата. Ладно, хватит лясы точить. Действуйте. На фоне его разговора появились посторонние шумы, и он прервал связь. «Охренеть!» – выдохнул Яков. «Не то слово!» – поддержался Гитай. «Ладно, пошли за лодкой, пока время есть». Выйдя из машины, они полностью вооружились, попили воды, поскольку жажда начинала давить немилосердно, и, закрыв машину на ключ с оставшимся внутри доком, Двинулись через слабо освещаемые неполной луной камыши вдоль берега. Похолодало значительно, изо рта начал валить порог, а сырость от реки заставила поежиться от озноба. Первым шел Сагитай. Надев ПНВ, он старался идти как можно тише. Если ему это хоть как-то удавалось, то Яков с его габаритами шуршал гораздо сильнее. В конце концов, Сагитай плюнул на звукомаскировку и зашевелил поршнями быстрее. Вдалеке над остроушками послышались сливающиеся в один тугой звук залп из автоматической пушки и два взрыва, и отстреливающий тепловые ловушки вертолет, сделав маневр, ушел в сторону. «Вот он где работает», — восхищенно открыв рот, произнес Яков. «Давай, давай, Яков, пошли, нам еще лодку найти», — вернул его на землю напарник. Отсчитав примерно триста метров, Сагитай пошел через камыши ближе к реке. Ничего, ни пляжика, ни причала. Темнота и ровные текущие воды речки шириной метров двадцать. Подумав немного, он прошел еще дальше, пока не почувствовал ногами воду. Опять ничего только камыши». Негромко, нецензурно выразившись про 300 метров и тракториста, он вернулся к Якову, который ожидал его чуть выше, разглядывая все в ПНВ. «300 метров должно быть?» – переспросил Сагитай. «Да, мы 290 прошли по моим подсчетам», – кивнул Яков. Сагитай развернулся и отсчитал еще 10 метров вверх по течению. «Пошли вместе!» — скомандовал он. Бойцы двинули в камыши, которые скрывали их с головой. Опять ничего. Только тихий плеск волн до да шуршания движимых слабым ветром камышей, освещаемых холодной луной. «Мы ее до утра так искать будем», — мрачно сказал Сагитай. «Погоди!» — Яков прислушался, приподняв шлем. Где-то недалеко, в промежутках, когда камыш переставал шуметь от легкого ветра, едва заметно позвякивал колокольчик. «Слышишь?» — спросил он. Сагитай снял свой и обратился вслух. «Звенит что-то?» — услышал он наконец. «Да. Давай веди», — махнул рукой Сагитай. Яков вернул шлем на место, натянул забрало и с гранатометом на изготовку двинулся на звук. Медленно, шаг за шагом, проверяя напитанную водой почву под ногами, бойцы крались к источнику звука. Через несколько метров они наткнулись на вполне себе протоптанную в камыше тропу, которая вела к воде. Звук с некоторыми перерывами ориентировочно доносился со стороны, где тропа должна войти в воду. Еще минута бесшумного хода – и открылась совсем небольшая утоптанная площадка, где возле берега стояла привязанная резиновая лодка на веслах. Яков включил свет налобника на минимальной яркости. На берегу стоял опрокинутый алюминиевый стул, полупустой рюкзак, несколько открытых консервных банок, одна из которых с кукурузой. В воду были воткнуты две рогатины, В одной из них была удочка. А на леске, отдельно заброшенной в воду донки, позвякивал колокольчик, сообщая отсутствующему хозяину, что на том конце наконец-то попалась рыба. Рыбака не было нигде. Что с ним случилось, можно было только догадываться. Но очевидно его нашли такие же, как те, кто еще сегодня залез к ним на вышку. Сагитай достал нож и перерезал леску с позвякивающим колокольчиком. Звук, наконец, пропал. «Ну вот, нашлась! Выдержит?» — негромко спросил он. Яков подошел ближе, подтянул ее к берегу. Борта лодки обмякли, и он, сориентировавшись, нашел насос, который ловко прикрутил к клапану и почти бесшумно накачал лодку до нужной упругости. Весла были в уключинах, и Сагитай, повинуясь жестом напарника, залез первым. За весла сел Яков, и, оттолкнувшись от берега, они поплыли вниз по течению. Течение у речки было приличное, по крайней мере, свою машину они увидели практически сразу. Приняв берега, Яков остановился и привязал лодку. Звук вертолета, который отдалился после маневра, вернулся, и две сорвавшиеся с пилонов ракеты разнесли наземные объекты горящими обломками. Снова коротко и безжалостно заработала 30 миллиметровая пушка, выбивая снопы искр из горящего здания. Бойцы бегом пустились к машине, достали оттуда дока, Яков быстро набрал в мешок дополнительные припасы, запер машину на ключ, а ключ спрятал под камень у берега. Вертолет, разворачивая корпус, перенес огонь на другую точку. Было видно, как трассеры впитываются в землю. Еще одна ракета сорвалась с пилонов и красной вспышкой озарила остроушки. Запустив первым «Сагитая», Яков втолкнул посередине Трофима, которого с трудом удалось усадить. Мертвецу не нравилось покачивание под ногами, и он беспокойно крутил головой, издавая отрывистые звуки. Последним сел Яков. Оттолкнув лодку, они двинулись через реку. Вес трех человек с поклажей вряд ли можно было назвать приемлемым для резиновой лодки, рассчитанной на двух человек. Вода не доставала до борта десятка сантиметров, то есть при любой волне или неосторожном движении они могли зачерпнуть ее. Звук боя прервался, вертолет сорвался с места и полетел в сторону двигающихся через реку людей. Резкий металлический звук над их головами заставил бойцов посмотреть вверх. Черный, едва различимый на фоне ночного неба вертолет, стремительно пролетел на северо-запад. В звуке мотора было слышно неровное металлическое позвякивание. Легкий запах горелого масла шлейфом тянулся за ним, но визуально ни дыма, ни огня не было. «Подбили, что ли?» — одними губами прошептал Яков. Вертолет скрылся из виду. Лодка уже сместилась немного вниз по течению, и была примерно посередине, не широкой, метров в двадцать реки. Бойцы перевели взгляд друг на друга с округлившимися глазами, одновременно поняв через секунду, что дока в лодке уже нет. Только небольшие волны бились о борт в паре метров от эпицентра падения его тела. Лодку относила прочь.